Глава 12. Салли и Бу спрятались под столом. А Рендел в это время вышел из комнаты Бу. В руках у него была коробка с майком. Нервно оглядевшись, Рендел погрузил коробку на тележку и быстро выкатил её из отдела. Салли поднял Боя и они последовали за уходящим монстром. Рендел был очень быстрым. Саля отчаянно старался не отставать от него, но коридоры были забиты монстрами, сотрудники возвращались с обеденного перерыва. Он потерял Ренделла из виду. Завернув за угол, Саля оказался в тупике. Здоровяк растерянно огляделся. Абу в это время начала играть с какими-то инструментами, которые висели на настенной панели. Внезапно панель распахнулась, открывая потайной проход. Бо, так держать обрадовался Салли, снова подняв её на руки, Салли поспешил вниз по тёмному коридору, в конце которого он обнаружил грязную тускло освещённую лабораторию. Там были Рендел и Грибок. Спрятавшись за стеной из труб, Салли наблюдал за ними. Ребёнок у меня, сказал Рендел Грибку. Иди сюда и помоги мне, быстрее. Рэндалл и Грибок сняли коробку с тележки, открыли ее и нашли Майка. «В Азовске!» — воскликнул потрясенный Рэндалл. «Где ребенок, маленький одноглазый кретин?» — сердито спросил он. «Ты спятил, если думаешь, что, похитив меня, сможешь побить наш рекорд», — ответил ему Майк. Рэндалл зловеще усмехнулся. Ты всё ещё думаешь, что я затеял всё это из-за рекорда? Думал, пока ты не зашихикал, чуть слышно пробормотал Майк. А теперь я думаю, что мне нужно выбираться отсюда, но Рендел не собирался отпускать Майка. Я собираюсь полностью перевернуть индустрию страха, заявил он. И когда я это сделаю, даже великий Джеймс Пи Саливан будет работать на меня. Но для начала мне нужен ребёнок, и ты скажешь мне, где он. С потолка спустилась похожая на пылесос машина и начала медленно приближаться к лицу Майка. "Что это за штука?" воскликнул Майк. Машина начала втягивать губы Майка. Салли лихорадочно огляделся, ему нужно было спасти своего друга. Он заметил несколько проводов, ведущих к электрической розетке. протянув руку, Салли выдернул вилку из розетки. Машина громко затрохтела и заглохла. "Иди проверь машину", рявкнул Рендел на Грибка. И тут Рендел заметил, что электрические провода, лежащие на полу, свилятся. Хм, он что-то заподозрил. Рендел проследовал за проводами к стене, снова вставил их в розетку и пошёл обратно к машине. Но когда он вернулся, Челюсть его отвисла от удивления. Майк исчез, а на его месте теперь сидел Грибок. Похожая на пылесос машина высасывала крики прямо из Грибка. Рэндал быстро выключил машину. «Где он?» — яростно закричал злодей. Но Грибок не мог говорить. Подняв свою слабую руку, он указал на выход, через который сбежали Майк, Салли и Бу.